губами пожует потом. Эти пять, эти семь. Дорого, бля! Они ложные? Опять помолчит. Люди брали, живы. Вот верить ему, или не верить, прямо не знаешь. Потопчешься, отсчитаешь пяток мышей, возьмешь одного огнеца, за положишь, сладкой. А может, и не помрешь с одного-то. Так... Вырвет разве что. Ну, волос выпадет, шею раздует. А так, может, еще и поживешь. Матушка от чего померла? Цельную миску зараз скушать изволила? Никита Иванович все ей говорил, Полина Михайловна. Что за несдержанность? Не ешьте вы эти финики. Радиоактивные. Да разве она послушает? объела Но сейчас Бенедикту про грустные даже начинать думать не хотелось. Весна с юга колобком катит, Новый год ведет, Праздник и смех, шутки и веселье. Вон и слепцы тоже сгрудились, у тына. Кто на ложках мелодию брякает, Кто в свиристелку дудит, поют, И хорошее настроение не покинет больше вас. Тоже, значит, весну почуяли. Ихний поводырь тоже взбодрился, орлом глядит, Голубчиков строго озирает. «А ну! Кто песни слушает, плати, мимо не пройдешь. А то любители послушать, да не заплатить, предостаточно. Слепцы они потому и слепцы, что ничегошеньки не видят. Поют себе, разливаются. А голубчик другой раз послушает, удовольствие свое урвет, да и бежать не заплатимши. Как его слепцам поймать? Никак. Им же темно, слепцам. Им и в летний полдень темно». Кабы не поводырь, они бы померли с голоду, слепцы-то. Бенедикт народные песни страсть любил, Особливо, когда хором, или когда задорные. Вот другой раз слепцы грянут. Сердце красавицы склонно к измене И к перемене, как ветер мая. Так ноги на месте не устоят, Сами в пля спустятся. А еще есть хорошие. Вот идут Иван да Данила, Миллион алых роз,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 Обычно идешь себе, семенишь по сторонам, старошку поглядываешь, нет ни начальства какого. Ежели в санях я отскочу на обочину, шапку долой кланяешься, нарыло улыбочку умильную напустишь масляную, глазоньки тоже сощуришь, будто обрадовался, выражение в глазоньках выразишь, словно бы удивляешься. Как это тебе, простому голубчику, так повезло-то, Мурзу встретить? Хоть и по сорок раз на дню, ты хоть по пятьдесят на него, Ирода, наткнешься а все девиз, словно он Мурза не Мурза, а бабушка с гостинцами. Кланишься, конечно, смотря по чину, если малый Мурза голову преклонить, руку к желудку, если большой в пояс, волосами в снег, али в пыль, а рукой дугу отмахнуть, ежели красные сани, не приведи Господь. Нет, нет, нет, тьфу фут тьфу, тьфу нет, нет, проедет Мурза, напылит, напачкает, можно опять шапку надевать, Рукавом морду обтереть и на здоровечка свободен. Рыло можно опять прежнее, простое, злобное. Плюнешь, обматеришь. Вслед оскорбления какое? Пожалуйста. А не то просто ворчишь, ишь, расселся. Хотя чего ж, не стоять же ему в санях-то. Или длиннее. Ездят тут, ездят и ездят. А чего ездят, и сами не знают. А это тоже просто так, к слову. Уж, Мурза-то...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 Ребятенку за трещину. Мало ли, всяк себя выразить можно. А иногда бывает и злиться неохота, вроде как грусть внутри. Будто жалеешь кого. Философия должно быть.